Параграф 6. Плотность энергии имеет значение. Когда вы опрашиваете женщин мелких фермеров о том, каково это готовить на дровах, вы, наверное, ожидаете, что они начнут жаловаться на токсичный дым, которым им приходится дышать. Ведь, согласно данным ВОЗ, такое загрязнение воздуха в помещениях сокращает жизнь 4 миллионов человек в год. Но во всем мире такие женщины чаще всего жалуются на то, как много времени уходит на рубку и перетаскивание дров, разведение огня и его поддержание. После переезда в город Супарти смогла использовать сжиженный нефтяной газ в качестве топлива для приготовления пищи вместо рисовой шелухи. Это приводит к гораздо меньшему загрязнению, а также натрит сокращает выбросы углекислого газа. Но что еще более важно, сжиженное топливо экономит время, которое супартия может потратить на другие дела. Когда уголь сжигается на электростанции за много километров от дома, задымление в жилье может не быть вообще, даже с учетом приготовления пищи и отопления природным газом. Но даже сжигание угля в помещении с правильным камином производит меньше загрязнения внутри помещения, чем сжигание древесины. Люди уже сотни лет переходят от древесины к ископаемым видам топлива. Во всем мире древесина, которая в 1850 году служила источником почти 100% первичной энергии, сдала свои позиции до 50% в 1920 году и до 7% в наши дни. Прекращая использовать древесину в качестве топлива, мы способствуем возвращению лесов, пастбищ и дикой природы. В конце 1700-х применение деревьев для приготовления пищи и отопления являлось основной причиной вырубки лесов в Великобритании. В Соединенных Штатах потребление древесины в качестве топлива на душу населения достигло максимума в 1840-х годах и было в 14 раз выше, чем сегодня. Таким образом, ископаемое топливо послужило ключом к спасению лесов в Соединенных Штатах и Европе в XVIII и XIX веках. Древесина, составлявшая 80% всей первичной энергии в США в 1860-х, в 1900 году составляла уже 20%, а в 1920-м – 7,5%. Экологические и экономические преимущества ископаемых видов топлива заключаются в том, что они обладают высокой энергетической ценностью и присутствуют на Земле в изобилии. В килограмме угля содержится почти в два раза больше энергии, чем в килограмме древесины, в то время как килограмма сжиженного нефтяного газа супарти содержит в три раза больше энергии, чем биомасса из рисовой шелухи, на которой она готовила на ферме. Централизация производства энергии была необходима для того, чтобы оставить планете Земля большую часть ее природных ландшафтов с дикими животными. Сегодня все плотины гидроэлектростанций, вся выработка ископаемого топлива и все атомные станции занимают меньше 0,2% территории планеты, свободной от льда. Для сравнения, для производства продуктов питания требуется в 200 раз больше Земли. Хотя удельная энергия угля в два раза выше, чем таковая древесины. Энергоемкость угольных шахт в 25 тысяч раз выше, чем леса. Даже угольные шахты 18 века были в 4 тысячи раз более энергоемкими, чем английские леса, и в 16 тысяч раз более энергоемкими, чем растительные остатки, вроде тех, что использовала семья Супарти. Чем больше людей и богатств на территории, тем выше удельная мощность. На Манхэттене она в 20 раз выше, чем в отдаленных районах Нью-Йорка, а в богатом островном государстве Сингапур плотность мощности в 7 раз выше, чем в среднем по городам мира. Благодаря удобрениям, ирригации, тракторам с бензиновыми двигателями и другой сельскохозяйственной технике удельная мощность ферм возрастает в 10 раз по мере того, как они эволюционируют, уходя от трудоемких методов, используемых родителями супартий, к энергоемким, внедренным на рисовых фермах Калифорнии. Энергонасыщенные заводы и города нуждаются в энергонасыщенном топливе, потому что его легче транспортировать и хранить, и оно меньше загрязняет окружающую среду. Конные экипажи сделали Нью-Йорк непригодным для жизни за годы до появления автомобилей. Улицы были грязными и пыльными, воняли мочой и фекалиями, которые становились рассадниками мух и болезней. Транспортные средства, работающие на бензине, позволили получать гораздо более высокую дельную мощность при гораздо меньшем загрязнении. За последние 250 лет мощности заводов резко возросли. К 1920 годам мощность фабрики Генри Форда Ривер Руш комплекс в Детройте стала в 50 раз выше, чем у первой крупной интегрированной швейной фабрики Америки Мэри Manufacturing Company ста 100 годами ранее. Это 50-кратное увеличение мощности стало возможным благодаря электричеству, представляющему собой поток электронов, субатомных частиц – которые технически являются материей, но действуют как своего рода чистая нематериальная энергия. Технически электричество является энергоносителем, а не топливом или первичной энергией. Тем не менее, данное увеличение демонстрирует силу эволюции человечества от топлива с высокой плотностью материи к топливу с высокой плотностью энергии. Мы часто готовы мириться даже с чрезмерным уровнем загрязнения воздуха, лишь бы наслаждаться преимуществами электричества. В 2016 году я опросил людей, живущих вокруг старой грязной угольной электростанции в Индии. Станция обеспечивала их бесплатным электричеством, но иногда выделяла токсичный пепел, который, по их словам, раздражал и обжигал кожу. Как бы сильно они ни не ненавидели это загрязнение, ни один не сказал, что готов отказаться от бесплатного грязного электричества в обмен на более чистую электроэнергию за определенную плату. Даже сжигание угля стало значительно более чистым за последние 200 лет. Простое техническое решение, которое стали применять на угольных электростанциях в развитых странах после 1950 года, сократило количество опасных твердых частиц на 99%. Высокотемпературные угольные электростанции почти так же чисты, как и газовые, за исключением более высоких выбросов углекислоты. Природный газ по-прежнему превосходит уголь по чистым физическим причинам. Но что касается вопроса о загрязнении воздуха, то стоит отметить, что угольным электростанциям удалось стать намного чище. Это не означает, что сжигать уголь хорошо, а лишь указывает на то, что по многим человеческим и экологическим факторам это лучше, чем сжигать древесину. Как мы увидим, природный газ по большинству показателей также лучше угля. Люди сжигают древесину, а не уголь. И уголь, а не природный газ, лишь потому, что на данный момент это топливо, которое они могут себе позволить, а не потому, что это их любимое топливо. В результате более чистого сжигания угля, перехода на природный газ, продвинутых транспортных средств и других технологических изменений в развитых странах произошло значительное улучшение качества воздуха. В период с 1980 по 2018 год Уровень окиси углерода в США снизился на 83%, свинца на 99%, диоксида азота на 61%, озона на 31% и диоксида серы на 91%. В то время как показатели смертности от загрязнения воздуха могут расти с расцветом индустриализации, они снижаются по мере увеличения доходов, улучшения доступа к медицинскому обслуживанию и сокращения загрязнения воздуха. Несмотря на эту положительную тенденцию, переход от биомассы к ископаемому топливу далек от завершения. Сегодня люди используют в качестве топлива больше древесины, чем когда-либо в истории, даже несмотря на то, что она составляет меньшую долю от общего объема энергии. Таким образом, прекращение использования древесины в качестве топлива должно стать одним из важнейших приоритетов для людей и учреждений, стремящихся как к всеобщему процветанию, так и к экологическому прогрессу. Параграф 7. Производственная лестница. Реальная опасность для лесов кроется не в расширении энергоемких фабрик в бедных странах, как утверждают Гринписы, восстание против вымирания, а скорее в снижении потребности в них. С одной стороны, за последние полвека Африка добилась видимого прогресса. Производительность сельского хозяйства возросла, но в середине 1970-х годов доля обрабатывающей промышленности в экономике была выше, чем сегодня. «Большинство африканских стран слишком бедны для деиндустриализации», – пишет Родрик. Но, похоже, именно это там и происходит. Одним из исключений является Эфиопия, которая привлекла Кельвин Клайн, Томми Хилфигер и лидера индустрии быстрой моды H&M как низкой заработной платой на фоне таких стран, как Китай и Индонезия, где она выросла, так и инвестициями в гидроэлектростанции, электросети и дороги. За последние десятилетия в Эфиопии наблюдался рост ВВП более чем на 10% в год, отмечает Родрик, в значительной степени благодаря увеличению государственных инвестиций с 5 до 19% ВВП. Эфиопии пришлось прекратить кровопролитную 17-летнюю гражданскую войну, в результате которой погибло по меньшей мере 1,4 миллиона человек, в том числе 1 миллион от голода, прежде чем правительство страны смогло инвестировать в инфраструктуру. Ресурсы, вложенные в инвестиции, в базовую инфраструктуру, такую как дороги и гидроэнергетика, по-видимому, были потрачены не зря, говорит Родрик. Этот вклад повысил общую производительность экономики и снизил уровень бедности в сельских районах. Лидерство имеет значение. Чтобы быть успешной, индустриализация должна начинаться с самого верха, сказал мне хин Динь, бывший экономист Всемирного банка, который консультировал правительство Эфиопии. Более двух десятилетий Денис следовал этот вопрос и писал о том, как бедные страны могут привлечь производство. Эфиопия добилась хороших результатов благодаря ныне премьер-министру Мелесу Зинауи, который поехал в Китай за швейными и обувными фабриками. Я спросил диня разделяет ли он мнение Родрика о том, что бедным странам, возможно, потребуется найти иной путь развития помимо производства. В США занятость в обрабатывающей промышленности достигла своего максимума в 20 миллионов человек в 1978 году, рассказывает День. И с тех пор страна отказалась от своих низкобюджетных отраслей, чтобы сосредоточиться на более высоком, более специализированном производстве. Это отличается от деиндустриализации Нигерии на 7 или 8 процентов, доля обрабатывающей промышленности в ВВП, до того, как ее производство достигло стадии зрелости. Во многих развивающихся странах деиндустриализация происходит из-за плохой политики, плохого управления или его отсутствия, а не из-за какого-то естественного пика, как в случае с США или Европой. День отверг мнение о том, что высокая производительность Китая делает расширение производства в африканских странах неактуальным. «В развивающемся мире всем, богатым или бедным, нужны простые вещи, такие как стулья или обувь», — говорит он. Но когда я был в Замбии и пошел купить обувь, оказалось, что там не было сделано ни одной пары. В любой стране, бедный или богатой, у вас есть много товаров массового потребления, которые нужно производить. Количество товаров, необходимых в домашнем хозяйстве, с ростом дохода только увеличивается и никогда не прекращается. Я имею в виду одежду, обувь и предметы домашнего обихода. Дин наблюдал то же явление, что Иван Бентом. То, что было у наших бабушек и дедушек, полностью отличается от того, что есть у нас, и мы будем производить намного больше. Я не боюсь, что в какой-то момент индустриализация остановится из-за насыщения спроса. Я спросил Диня, могут ли бедные страны разбогатеть за счет сельского хозяйства, как это пытается сделать Бразилия. Нет ничего плохого в том, чтобы расти за счет сельского хозяйства, считает День, Но исторически народы так не поступали, потому что возможности для инноваций довольно ограничены. Сегодня мы производим бушель пшеницы, 27,2 кг, эффективнее, чем 50 лет назад. Но пшеница почти не изменилась. Напротив, телевизор сегодня и телевизор 30 лет назад – это два совершенно разных продукта. Он указал на разницу между Южной Кореей, у которой ВВП на душу населения составляет 30 тысяч долларов, и Аргентиной – 14 тысяч долларов. В Аргентине в 1920 году доход на душу населения был выше, чем в Италии и Корее. Хотя здесь задействовано множество факторов, нельзя не отметить, что путь развития Кореи основывался на производстве, а Аргентина на других отраслях и прежде всего на сельском хозяйстве. «Если Конго когда-нибудь урегулирует свои внутренние вопросы, то каким путем ему пойти?» – спросил Яудиня. «Меня попросили проконсультировать штат Асун в Нигерии», – сказал он. «Я посоветовал им открыться для прямых иностранных инвестиций и постараться создать как можно больше рабочих мест» а до тех пор забыть о том, кому они принадлежат. Просто доставить их сюда. Связаться с китайцами, вьетнамцами или малазийцами и попросить их перевести в фабрики. Кратчайшего пути к успеху не существует. Я читал лекцию в Гарвардском африканском деловом клубе, и кто-то сказал, «Мы не хотим производить одежду и начинать с дешевых продуктов, как Китай. Мы хотим сразу перейти к более высокой добавленной стоимости». Но вы не можете сразу перейти от изготовления велосипедов к созданию спутника. Сначала вы делаете велосипеды, затем мотоциклы. От них можете перейти на автомобили. И на этой стадии можете задуматься о спутниках. Цель Эфиопии – иметь как можно больше рабочих мест и систему образования, готовящую фабричных и заводских рабочих, на которые есть спрос. Вот почему я настаиваю на легкой промышленности. Дело не только в навыках, но и в привитой людям дисциплине. Позже, когда страна достигнет второго этапа, система образования начнет выпускать больше квалифицированных рабочих, способных производить средние технологические продукты и так далее. Правительством следует обучать мелких фермеров тому, как работать на фабриках, утверждает Дин. Когда в начале 1990-х во Вьетнаме началась индустриализация, вы могли наблюдать, как сельские женщины и девушки уходят с полей в сельской местности в неофициальные мастерские в деревне, чтобы немного пошить. Они производили одежду, которая затем продавалась как внутри страны, так и шла на экспорт. Существовала культура, что, когда ваша одежда рвется, вы зашиваете ее с помощью нитки и иголки. Это действительно помогло. Параграф 8. Быстрая мода для Африки. Вопреки тому, во что я и другие давно верили, положительное влияние обрабатывающей промышленности перевешивает негативные последствия от нее. Таким образом, мы должны испытывать гордость, а не вину, когда покупаем товары, произведенные такими людьми, как Супарти, А защитникам окружающей среды и СМИ следует прекратить высказывать предположения о том, что бренды быстрой моды, такие как H&M, ведут себя неэтично, заключая контракты с фабриками в бедных странах. Это не значит, что мы не должны желать, чтобы такие компании, как Motel, Nike и H&M улучшали производственные условия. Потребители могут сыграть положительную роль, побуждая компании поступать правильно. Но это зависит в первую очередь от того, будут ли они продолжать покупать дешевую продукцию, произведенную в развивающихся странах. Многие демографы полагают, то, как быстро численность населения достигнет пика и начнет сокращаться во всем мире, зависит от того, как быстро страны к югу от Сахара, например Конго, пройдут индустриализацию. А такие люди, как Бернадетт, начнут переезжать в город, работать на заводах, зарабатывать деньги и принимать решение о рождении меньшего числа детей. Понимание этого процесса приводит к явно противоречивому выводу. «Если вы хотите свести к минимуму содержание углекислого газа в атмосфере в 2070 году, вы, возможно, захотите ускорить сжигание угля в Индии сегодня», говорит климатолог Массачусетского технологического института Кэрри Эммануэль. Звучит так, как будто в этом нет смысла. Уголь ужасен по содержанию углекислого газа. Но сжигая много угля, они делают себя богаче и обогащаясь, решают рожать меньше детей. Население не растет и остается не так много людей, сжигающих углерод. Возможно, в 2070 году вам будет лучше. Запоздавшим в экономическом развитии странам, таким как Конго, намного сложнее конкурировать на международных рынках, чем стартовавшим раньше, например, США и европейским государством. Это означает, что первопроходцы, сегодняшние богатые страны, должны сделать все возможное, чтобы помочь пройти индустриализацию бедным. Как мы видим, многие из них поступают с точностью до наоборот. Вместо того, чтобы сделать бедность истории, они стремятся упрочить ее позиции. Перед отъездом я спросил супарки, чего, по ее мнению, она достигла в качестве профсоюзного организатора. «Моим самым большим достижением было добиться менструального отпуска», — сказала она. Так что теперь во время месячных женщина может взять два дня выходных. Это очень хорошо, потому что у нас были коллеги, которым было так больно в этот период, что они плакали, а одна даже упала в обморок. Я спросил, не одинок ли она и не думает ли вернуться в деревню. «Я и правда скучаю по дому», – призналась женщина, – особенно по уютным разговорам с мамой и по ее стрипне. «Но у меня нет никакого желания возвращаться. Я благодарна за возможность заниматься тем, чем занимаюсь». Я спросил Супарти, беспокоится ли она о своих родителях. Я пока не беспокоюсь об их выходе на пенсию, но все равно коплю деньги, чтобы иметь возможность отправить их в качестве подарка в Мекку. Супарти поведала, что как только выйдет замуж, она предпочла бы остаться дома и быть домохозяйкой. Она хотела бы иметь четверых детей. Раньше я хотела иметь двоих, но теперь думаю, что в доме будет слишком тихо, а я не хочу быть одна. Перед тем, как мы ушли, я спросил Супарти, можно ли ее сфотографировать. «Где?» – поинтересовалась она. Я попросил ее выбрать любимую часть дома. Она встала рядом со швейной машинкой, которая редко пользовалась. Рядом с ней супарти разместила фотографии семьи и друзей, пластиковые цветы и крошечные игрушечные электрогитары. На фотографии, которую я сделал, она опирается левой рукой на шлем своего скутера. Над ней мусульманский коврик для молитв. Супарти улыбается и выглядит гордой. Глава шестая. Китов спасла жадность, а не Гринпис. Параграф первый. Гринпис и киты. И если что-то и можно назвать чудом природы, так это синего кита. Младенцем он набирает по 4,5 килограмма в час, выпивая материнское молоко. Для достижения зрелости ему требуется 10 лет. Взрослый синий кит – самый крупный из известных существ, когда-либо населявших Землю, почти в три раза больше самого крупного динозавра. Один синий кит может растянуться на 10 этажей в длину и весит столько же, сколько игроки национальной футбольной лиги вместе взятые. Хотя сегодня мы знаем об этих млекопитающих гораздо больше, чем 50 лет назад, они остаются загадочными и мистическими. Мы знаем, что горбатые киты работают вместе, выдувая воздушные пузыри, чтобы загонять в ловушку косяки сельди и другой рыбы, прежде чем броситься вверх с открытыми ртами насытиться. Но мы не знаем, используют ли они акустику, звезды, магнитное поле Земли или какие-то другие средства навигации, чтобы каждый год переплывать с Гавайев на Аляску. Сообщается, что коренные народы относились к китам с почтением. Во Вьетнаме те, кто отправлялся в море, молились киту, обращаясь к существу как нгай или господин. Эта традиция живет по сей день. Рыбаки хоронят выброшенную на берег кита с тщательно продуманными почестями, достойными короля. В одной из версий истории о создании эскимосов рыбаку, нашедшему выброшенную на берег кита, великий дух велит съесть волшебные грибы, чтобы набраться сил, необходимых для возвращения кита в море и восстановления порядка в мире. Но к середине XX века с появлением огромных промышленных судов люди почти полностью истребили китов. Ученые забили тревогу по поводу сокращения запасов этих животных, и небольшая группа преданных делу молодых активистов отправилась их спасать. Активисты начали документировать жестокость китобойного промысла и человечность китов. Ситуация резко накалилась летом 1975 года. Небольшая группа активистов, выступающих против китобойного промысла, вышла из порта Ванкувера на 20-метровой рыбацкой лодке для оловли палтуса. Они направились в район китобойного промысла в северной части Тихого океана, где намеревались противостоять советским китобоям. Оказавшись там, активисты пересели на скоростную надувную лодку «Зодиак» и поплыли между советским рыболовецким судном Властной и стайкой «Кошалотов». Активист в предвкушении схватился за камеру «Супер-8». Прогремела пушка «Властного», 110-килограммовый гарпун просвистел мимо бородатых активистов и врезался в спину маленькой самки горбатого кита. Один из молодых людей, участвовавших в Ванкуверском инциденте 1975 года, позже описал столкновение с китобоями. Кит вздрогнул и замер. Я смотрел в огромный глаз, глаз размером с мой кулак, глаз, в котором отражался разум, глаз, который без слов молил о сострадании, глаз, который говорил о том, что кит понимает, что мы собираемся сделать. В этот день я эмоционально и духовно понял, что моя преданность принадлежит в первую очередь китам, а не интересам людей, которые их убивают. Через несколько дней Уолтер Кронкайт транслировал кадры Супер-8 на канале CBS Evening News с участием члена съемочной группы Зодиака, и миллионы людей узнали название новой организации – Greenpeace. После еще семи лет рекламы в СМИ, массовых митингов и политического давления в 1982 году, экологические активисты убедили мир наложить полный запрет на коммерческий китобойный промысел. Сегодня численность китов всех видов, включая синих, растет. Параграф второй. Киты дают большой бал. История небольшой группы преданных делу любителей природы, спасающих окружающую среду, привлекает наше внимание. Это история, которую мы узнаем из телевизионных и документальных фильмов, книг и телерепортажей. Это захватывающая драма с очевидными героями и злодеями. С одной стороны, жадные и трусливые люди, разрушающие природу ради наживы, с другой – идеалистически настроенные смелые юноши. Это история, которая вдохновила на действия миллионы людей. Единственная проблема заключается в том, что если смотреть на эту историю как на руководство по защите окружающей среды, то почти все в ней неправда. Как бы ни почитались киты в некоторых традициях, люди во всем мире в основном обращались с ними как с добычей и стремились их съесть и не поклоняться им. Эскимосы, возможно, и освобождали выброшенных на берег китов, но они и также выживали, охотясь на них. В начале 1600-х годов английский исследователь наблюдал за коренными американцами, промышлявшими китобойным промыслом возле того места, где сейчас находится Кейп-Кот, штат Массачусетс. Они идут в сопровождении своего короля, Писалон на многочисленных лодках и бьют его костью, сделанной в виде арфы и привязанной к веревке – гарпун. Закидав кита стрелами, а затем утопив его или выпустив из него кровь, индейцы возвращались с ним на берег и пели песни радости. Исследователь иезуит из Испании писал отважную команду воинов-туземцев на территории нынешней Флориды. Они плыли в своих каноэ прямо рядом с китом. Затем один из них прыгнул на млекопитающий вонзил копьев в его дыхало. В тот момент, утверждает иезуит, животное погрузилось в море. С трудом удерживаясь на поверхности, мужчина зарезал существо насмерть. Организованный китобойный промысел возник в VIII веке. Именно тогда баски на территории нынешней Испании построили башни, чтобы выслеживать китов и охотиться на них. В Японии 17 века в течение одного десятилетия шесть компаний создали консорциум для охоты на китов. 10-12 лодок образовывали полукруг и сбрасывали сеть, чтобы поймать китов поближе к берегу. Кульминация наступила, когда один из мужчин нанес смертельный удар длинным мечом, пишет историк. Как и на Кариде, этих китобойных тариадоров прославляли как национальных героев. В Соединенных Штатах в XVIII и XIX веках на китов охотились с открытых парусных судов. Заметив млекопитающие, две группы по шесть человек, каждая в небольшой лодке, спускались в море. Они спокойно гребли рядом со своей целью. Когда маленькие грибные лодки практически терлись о свою добычу, деревом о черную кожу, один из мужчин метал гарпун. Как правило, кит резко устремлялся вперед, таща за собой людей конце концов он уставал, тогда люди подплывали, вонзали острое стальное копье в его легкие, а затем переворачивали его. Бывало, киты ныряли в пропасть, увлекая своих хищников людей на смерть. Иногда люди с легкостью убивали китов, а порой кит задерживал охотников почти на полдня вместе с их копьями, писал натуралист в 1725 году. А иногда и вовсе ускользал до того, как его проткнули и пролили кровь. Гейзер крови издыхала кита, приводил мужчин в восторг. «Дымоход горит!» – кричали они. К 1830 году США стали мировым лидером китобойного промысла. Китовый жир считался предметом роскоши, потому что горел ярче свечей, и от него было меньше грязи, чем от дров в каминах. Млекопитающие обеспечивали многое другое – пищу, мыло, машинные смазки, базовое масло для парфюмерии. Китовые усы использовали в корсетах, зонтах и удочках. Растущий спрос на китовый жир заставил предпринимателей искать альтернативы. Одного из них звали Сэмюэль Кир. В 1849 году врач прописал жене Кира для лечения ее болезни американское лекарственное масло — петролиум. Его идея не была новой. Иракезы в течение сотен лет использовали нефть в качестве средств от насекомых, добавляли ее в мази и тонизирующие средства. Когда женщина почувствовала себя лучше, Кир увидел в этом средстве возможность для бизнеса. Он запустил собственный бренд Кирс Петролиум (or Rock Oil) и продавал бутылки за 50 центов через торговых агентов, разъезжавших по региону в фургоне. Кир был амбициозен и искал разные способы применения своего продукта. Химик порекомендовал дистиллировать его и использовать в качестве светительной жидкости. Вкладом Кира в зарождающуюся нефтяную революцию стало создание первого нефтеперерабатывающего завода промышленного масштаба в центре Питтсбурга. Группа нью-йоркских инвесторов сочла, что Кир создал большие возможности для бизнеса. Они наняли странствующего инженера-инвалида с хорошим опытом в бурении соленых скважин, чтобы он порыскал по Пенсильвании в поисках нефти. В 1859 году этот человек, Эдвин Дрейк, пробурил грунт и попал в нефтяной фонтан близ города Титусвилл, Пенсильвания. Открытие скважины Дрейком привело к широкому производству керосина на нефтяной основе, который быстро захватил рынок осветительных жидкостей в Соединенных Штатах, тем самым спасая китов, в масле которых отпала необходимость. На пике своего развития китобойный промысел производил 600 тысяч баррелей китового жира в год. Нефтяная промышленность достигла этого уровня менее чем через три года после открытия скважины Дрейком. За один день одна скважина в Пенсильвании добыла столько нефти, сколько с помощью китобойного промысла можно было добыть за три или четыре года. Это яркий пример высокой удельной мощности нефти. В 1861 году, через два года после открытия скважины, журнал Vanity Fair опубликовал карикатуру, на которой кашалоты, стоящие на плавниках и одетые в смокинге и бальные платья, поднимают бокалы с шампанским, чествуя друг друга. Подпись гласила «Грандиозный бал, устроенный китами в честь открытия нефтяных скважин в Пенсильвании». Хотя китобои усиленно охотились на китов, историки приходят к выводу, что нет никаких доказательств того, что американский китобойный промысел сократился из-за серьезной нехватки китов. Достаточно было создать замену с гораздо более высокой удельной мощностью. Это важный урок, поскольку он означает, что нам не нужно ждать, пока продукция более низкого качества, будь то с экологической или иной точки зрения, закончится, чтобы ее заменить. Параграф третий. Как Конго спасло китов? Воля судьбы капитализма спас китов не единожды, а дважды. К 1900 году китобойный промысел казался умирающей отраслью. Его общий объем в США составлял менее 10% от своих максимальных значений. Единственная причина, по которой китобойный промысел не исчез полностью, заключается в том, что норвежцы смогли продолжать добычу определенных видов китов из-за низких затрат и сохраняющегося спроса на китовый уз. Люди еще не изобрели пластмассу на основе нефти, чтобы заменить китовый уз, материал, взятый из нижней части ротовой полости кита, который люди ценили за его пластичность. Затем китобойный промысел вернулся, причем с размахом. В период с 1904 по 1978 год китобой уничтожили миллион китов, что почти в три раза больше, чем в 19 столетии. Благодаря ряду достижений китовый жир вновь стал считаться необходимым элементом самых разных продуктов. В 1905 году европейские химики изобрели способ превращать жидкое масло в твердый жир для изготовления мыла. Этот процесс был назван гидрогенизацией, поскольку включал в себя подачу газообразного водорода через никелевые пломбы в масло. Впоследствии, в 1918 году, химики обнаружили, как заставить затвердить китовый жир, устраняя при этом запах и вкус, что позволило впервые использовать его в качестве маргарина. Однако позже промышленным химикам удалось создать маргарин почти полностью из пальмового масла, устранив необходимость в китовом жире. К 1940 году пальмовое масло, большая часть которого поступала из Конго, стало дешевле китового жира. В период с 1938 по 1951 год применение растительных масел, используемых для производства маргарина, выросло в 4 раза, в то время как потребление китового и рыбьего жира сократилось на 2 трети. Доля китового жира в качестве ингредиента мыла снизилась с 13 до 1%. Доля китового жира в мировой торговле жирами сократилась с 9,4% в 1930-х годах до 1,7% в 1958-м, что привело к снижению цен на китовый жир в конце 1950-х годов. Журналисты догадались, что происходит. В 1959 году газета The New York Times сообщила, что растущее производство растительных масел привело к снижению рыночной стоимости китового жира и в конечном итоге может спасти китов. К 1968 году норвежские китобои были вынуждены продавать мясо этих млекопитающих производителям кормов для домашних животных. Передавица сообщила, что стоимость некогда ценного китового жира снизилась с 238 долларов за тонну в 1966 году до 101 доллара 50 центов. Он уступил перуанскому рыбьему жиру и африканским растительным маслам. На этот раз растущая нехватка китов и правда послужила стимулом для замены их жира растительным маслом. Группа специалистов пришла к выводу, что экономический рост повлек за собой снижение спроса на продукцию из китов, в то время как снижение их численности привело к увеличению затрат на промысел. Китобойный промысел достиг своего пика в 1962 году, за целых 13 лет до широко разрекламированной акции «Гринпис» в Ванкувере и резко падал в течение следующего десятилетия. ООН призвала к десятилетнему мораторию в 1972 году, а США запретили китобойный промысел в соответствии с законом о защите морских млекопитающих. К 1975 году, когда прошла знаменитая акция экоактивистов в Ванкувере, уже вступило в силу международное соглашение между 46 странами, запрещающее всякую охоту на горбатого, синего, серого кита, а также на некоторые виды южных и полосатиковых китов. Китов спасло растительное масло, а не международный договор. 99% всех этих млекопитающих, убитых в 20 веке, были уничтожены в то время, когда Международная китобойная комиссия МКК решила наложить мораторий в 1982 году. Это ограничение на промысел в 1980-х годах, по мнению экономистов, проводивших самые тщательные исследования, было печатью на ситуации, которая уже сложилась. Регулирование не имело значения для стабилизации популяции. Комиссия установила квоты на китобойный промысел, но они были недостаточно низкими, чтобы предотвратить чрезмерную добычу этих животных. Теоретически МКК должна была регулировать убийство китов. На практике она функционировала скорее как международный охотничий клуб, говорит о том периоде ведущий историк. 30-летняя работа МКК потерпела фиаско. Те страны, которые громче всех выступали против китобойного промысла после акции Greenpeace, сами на китов не охотились. Решительная позиция в борьбе с китобойным промыслом стала довольно удобным способом представиться зелеными, поскольку странам, не имеющим китобойных интересов, для этого не требовалось практически никаких материальных затрат. Рост благосостояния и богатства создал спрос на заменители, которые спасли китов. Люди спасли китов, больше не нуждаясь в них, и это произошло потому, что придумали более изобильные, более дешевые и удобные альтернативы. Сегодня популяции синих, горбатых и гренландских китов, трех видов, вызывающих наибольшую озабоченность, восстанавливаются, хотя и медленно, чего и следовало ожидать из-за крупных размеров животных и низких темпов размножения. Ни один вид китов не находится под угрозой исчезновения. Страны ежегодно добывают менее 2000 млекопитающих, что на 97% меньше, чем почти 75 тысяч этих животных, убитых в 1960 году. Мораль этой истории для экономистов, которые изучали, как растительное масло спасло китов, заключается в следующем. В какой-то степени экономика способна перерасти экологическую эксплуатацию.